«Я не хочу, чтобы ты здесь была!» Он закурил, чтобы показать свое равнодушие. Тонкие белые пальцы дрожали, и огонек погас. «Не надо этого!» — устало сказал Юджин. «Не надо этого! Никто из нас не переменится. Ничто не станет лучше. Мы все останемся такими, как были!»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 — Может быть, ничего нет и некого будить. — К черту! — сказал Бен. — Поскорее бы уж все это кончилось! Юджин вернулся в Пулпит-Хилл в разгар военной лихорадки. Университет превратился в военный лагерь. Юноши, достигшие 18 лет, набирались в офицерские школы, но ему еще не исполнилось 18. До его дня рождения оставалось две недели. Напрасно умолял он комиссию о снисхождении. Какое значение имеют две недели? Не могут ли его зачислить сразу после дня рождения? Нет, — сказали они. Что же ему делать? Они сказали, что он должен ждать следующего набора. Сколько придется ждать? Всего два-три месяца, — уверяли они. Он воспрянул духом. Его снидало нетерпение не ни все еще было потеряно. Если ему повезет, к Рождеству он будет достоин надеть хаки, а к весне с Божьей помощью приобщиться к высоким привилегиям, сулящим окопных вшей, горчичный газ, размозженные мозги, пробитые легкие, распоротые кишки, удушение, грязь и гангрену. Из-за края земли доносился великолепный топот марширующих ног, яростная манящая песня трупов. С улыбкой, адресованной любимому себе, он видел на своих юных смелых плечах полковничьи орлы. Он видел себя асом-гантом, соколом воздушных небес, шестьюдесятью тремя гуннами на счету в девятнадцать лет. Он видел, как идет по Елисейским полям с красивой сединой на висках, с левой рукой из самой лучшей пробки, и в обществе пышной молодой вдовы, французского фельдмаршала. Впервые он узрел романтическую прелесть увечья. Безупречно сложенные герои его детства казались ему теперь дешевкой, они годились лишь на рекламу воротничков или зубной пасты. Он жаждал того скрытого благородства, той умудренности жизнью и страданиями, достичь которых никак невозможно без деревянной ноги, восстановленного носа, или багрового шрама от пули на виске. А пока он усердно ел и выпивал галлоны воды в надежде увеличить свой вес. Он взвешивался раз десять на дню. Он даже пытался систематически заниматься гимнастикой, разводил руки в стороны, делал наклоны корпусом и прочее. И он обсуждал свою дилемму с преподавателями. Истово, серьезно он вел схватку со своей душой, со смаком пускал в ход вдохновенный жаргон этого крестового похода, но разве, говорили преподаватели, пока его место не здесь? Велит ли ему идти его совесть? Если так, — говорили они торжественно, — им больше нечего добавить. Но подумал ли он обо всем в более широком аспекте? разве не здесь убедительно говорил заместитель декана, — ваш сектор. Разве ваш фронт не здесь, в университете? Разве не здесь должны вы приложить все свои силы? — О, я знаю, — продолжал он с горестной улыбкой, — было бы гораздо легче отправиться туда. Мне самому пришлось выдержать такую же борьбу с собой. Но ведь все мы теперь часть армии. Мы все солдаты свободы. «Мы все мобилизованы во имя истины, и каждый должен вносить свой вклад там, где он всего полезнее». «Да», — сказал Юджин с бледным мученическим лицом, «я знаю, я знаю, что неправ. Но, сэр, когда я думаю об этих кровожадных чудовищах, когда я думаю о том, чем они грозят всему, что нам дорого, когда я думаю о маленькой Бельгии...» а потом о моей собственной матери, моей собственной сестре. Он отвернулся, сжимая кулаки, без памяти влюбленный в себя. «Да — Да-да, — мягко сказал заместитель декана, — для юноши с такой душой, как ваша, это очень нелегко. — О, сэр, это тяжко! — страстно воскликнул Юджин. — Уверяю вас, очень тяжко! — Мы должны терпеть, — сказал декан негромко. Мы должны закалиться в огне. На весы брошено будущее человечества. Глубоко взволнованные, они немного постояли молча, осиянные лучезарной красой своих героических душ. Йоджин был заместителем редактора университетской газеты. Но поскольку редактор был в армии, вся работа лежала на нем. Все были в армии за исключением нескольких десятков худосочных первокурсников, горстки коллег и его самого, все, казалось, были в армии. Все члены его землячества, все его однокурсники, которые не успели завербоваться раньше, и многие молодые люди, прежде и не помышлявшие об университете, все были в армии. Папаша Рейнхард, Джордж Грейвс, Джулиус Артур, некоторое время неудачно подвязавшиеся в других университетах, и множество молодых алтамонцев, никогда не переступавших порог высших учебных заведений, все были зачислены в студенческую армию. В первые дни, пока не установился новый порядок, Юджин виделся с ними часто. Затем, когда шестеренки машины заработали более плавно и университет превратился в большой военный лагерь, С размеренной монотонностью учений, еды, занятий, смотров и сна он опять оказался в стороне, одиноким, занимающим особое и влиятельное положение. Он исполнял свой долг. Он высоко держал факел. Он вносил свой вклад. Он был редактором, репортером, цензором и выпускающим. Он писал последние известия, он писал передовицы, он опалял их пламенными словами, он возвеличивал крестовый поход. Им владела вдохновенная жажда убийства. Он приходил и уходил, когда хотел. Когда ночью в казармах гасли огни, он бродил по парку, презрительно не обращая внимания на электрические фонарики и на небрежные извинения усердных желторотых лейтенантов. Он поселился в городе вместе с долговязым трупом, студентом-медиком с ввалившимися щеками и куриной грудью по фамилии Хестон. Три-четыре раза в неделю его возили по разбитой дороге в Эксетер, где в маленькой типографии он впивал добротный теплый запах стали и краски. Потом, когда вспыхивали фонари, он бродил по унылой главной улице города, ужинал в греческом ресторане, Флиртовал с двумя-тремя случайными, пугливо озиравшимися женщинами, пока к десяти часам ресторан не затихал, а тогда он возвращался обратно в автобусе, сидя рядом с пьяным старым моржом, который гнал как бешеный, и которого звали Пьянчуга Янг. Начался октябрь, и период холодных моросящих дождей. Земля стала размокшим месивом грязи и гнилых листьев. Деревья устало и беспрерывно роняли капли. Настал его восемнадцатый день рождения, и он снова в трепещущем напряжении обратился к войне. Он получил короткое больное письмо от отца, несколько страниц от Элизы, практичных, прямолинейно конкретных. «Дейзи была у нас совсем своим выводком. Она уехала домой два дня назад» оставив у нас Каролину и Ричарда. Они все переболели инфлюенцией. У нас здесь была настоящая эпидемия. Нет никого, кто бы не заболел, и неизвестно, кто будет следующим. Первыми она как будто укладывает самых сильных и здоровых. Мистер Хэнби, методистский священник, умер на прошлой неделе. Перешло в воспаление легких. Это был крепкий, здоровый мужчина в расцвете лет, Доктора сказали, что он был обречен с самого начала. Хелен пролежала несколько дней. Говорит, опять почки. В четверг они позвали Макгайра, но меня им не провести, чтобы они не говорили. «Сын, я надеюсь, что ты никогда не поддашься этой ужасной наклонности. Это было бы проклятием всей моей жизни. Твой папа чувствует себя как всегда. Он хорошо ест и много спит. С прошлого года...» Он, по-моему, нисколько не изменился. Он, наверное, будет жив еще долго после того, как многие из нас упокоятся в сырой земле. Бен все еще здесь. Он весь день бродит по дому и жалуется на отсутствие аппетита. По-моему, ему следует снова взяться за работу, чтобы поменьше думать о себе. Постояльцев почти не осталось. Миссис Перт и мисс Ньютон, как обычно, тут. К Росби вернулись в Майами. Если наступят холода, я тоже соберусь и уеду. Наверное, это старость. Я не могу переносить холод, как раньше, в молодости. Купи себе хорошее теплое пальто до наступления зимы и ешь как следует. Много и сытно. Не трать деньги зря, но...» После этого письма из дома несколько недель не было никаких известий. Затем, в один моросящий вечер, когда он в шесть часов вернулся в комнату, где он жил вместе с Хестоном, на столе его ждала телеграмма. В ней говорилось «Приезжай домой немедленно, у Бена воспаление легких, мама».